31. Оно улыбается. Мои кишки, похоже, сжимаются, как изображение на телевизоре с вырванной из розетки вилкой. Я смотрю на экран в отчаянной надежде, что что-то сейчас сменится, что зрение меня подводит, а мужчины позади меня начинают роптать, а затем смеются. Я смотрю, пока у меня не начинает рябить в глазах. Я смотрю, пока ближайший ко мне мужчина в очереди не спрашивает». «Так и будешь стоять и смотреть, приятель? Это ведь не телек?» Он англичанин. Его друзья, судя по звукам, их тихой болтовней тоже. На меня поначалу накатывает трогательная умиротворенность, но ее и след простывает, когда я поворачиваюсь к ним. Они не то гробовщики, не то какая-то местная мафия. Тяжелые черные пальто, белые округлые лица, маслянистые черные волосы с пробором, открывающие бледные лбы. Тем не менее я обращаюсь к ним». «Меня, кажется, ограбили». «Вот это новость, приятель!» «Щелкать-то клевым нечего, да?» «Обманули дурака на четыре кулака». «У меня нет времени отвечать на их подколы». «Меня, мать вашу, реально ограбили!» Я поворачиваюсь к экрану, где повисла рабски услужливая «Желаете выполнить другую операцию?» Шмякаю пода и снова проверяю баланс, в глупой надежде на ошибку. Но нет, минус сейчас даже отчетливее, чем прежде». Теперь его уже, ну никак не принять, за грязь на стекле. «Они ведь могут украсть еще больше!» — выдыхаю я. «Мне нужно связаться с банком!» «Ну и что? Ты собираешься проделать это через эту штуку?» Главарь мафии опирается ладонями на экран, и от его пухлых рук расползается по металлической огранке влажная дымка. «Чувак, не получится!» «Вообще никак!» — вторит ему из-за спины. «Ничего не выйдет, парень!» — добавляет еще кто-то. Их голоса звучат так, будто они мультяшные персонажи, которых дублирует один и тот же человек. Цифры на экране возбужденно подрагивают, будто долг мой вот-вот увеличится еще на пару тысяч фунтов. Или так только кажется. «Давай, выходи из очереди!» — поторапливает меня главарь. Но теперь мне кажется, что его внешность как-то изменилась. Или это и вовсе другой человек из их кодлы, с несколько другой прической. Они что, меняются местами, пока я не вижу? «Иди, звони в свой банк!» — вторит ему из-за плеча другой тип, выглядящий зеркальной копией первого. «Или напиши им!» — добавляет кто-то из хвоста очереди. Их слова только усиливают мое чувство беспомощности. Мобильный я оставил у Натали. В Америке бы он все равно не работал. Я отхожу в сторонку, пуская главаря к банкомату, а затем делаю глубокий вдох. «Мне ужасно неловко!» «Но не могли бы вы одолжить мне немного денег? Обещаю, я вам все верну. Дайте мне ваш адрес, и я дам вам свой». Главарь берет сто евро и закрывает раздаточное отверстие рукой, поворачиваясь к своим товарищам. «Ну, прям как дома!» — ухмыляется он. «Меня сразу берут в кольцо. У нас дома тоже есть попрошайки, зависающие у банкоматов», — изрекает кто-то из них. «Так что нас на Микини не проведешь, Голь Голландская!» добавляет человек с пробором, рассекающим его лоб так, что голова кажется треугольной. Дикая усмешка сама наползает мне на лицо. «Я не голландец. Я такой же англичанин, как и вы». «А воняет от тебя, как от голландца!» — ухмыляется в ответ главарь. «Фемиамом потянула насмешливо протягивает его копия и делает вид, что отгоняет дым. «Наркоман!» — качает головой третий. «Двойной голландский!» Я чувствую, что вот-вот сорвусь, и кончится это, скорее всего, плохо. «Да какой я вам голландец!» — выкрикиваю я. «Вы видели мой баланс? Он в грёбаных фунтах стерлингов!» Главарь прячет свои купюры во внутренний карман пальто и уступает место типу с треугольной головой. «Хочешь сказать, у тебя есть деньги?» — холодно спрашивает он. «Наверняка уже обнес кого-то», — говорит треугольник. Меня обступают еще теснее, нахально поглядывая, явно провоцируя на драку. Но я стою, не двигаясь, и круг чуть расступается. «Если собираешься просить милостыню, так делай это правильно», — говорит тип с челкой, брошенной на левую сторону. «Отбрось условности! Никакого достоинства!» Я спасаюсь от них едва ли не бегом. Улица внезапно оживляется. Случайные люди провожают меня подозрительными взглядами, и это ох, как нервирует. Нужно найти способ связаться с банком, но как? Куда мне идти?» «Где раздобыть денег?» «Моим телом овладевает паника, неся его, беспомощное вперед, без цели, а потом я замираю посреди улицы и смеюсь в голос. Отбросить условности, значит? И никакого достоинства?» Невольно мафия подсказала мне решение проблемы. «Я ступаю на мост над трепещущими водами. Несколько велосипедистов прикованы к перилам, ограждающим канал. Будь на моем месте Табби, как бы он разыграл эту сцену!» Нацепив широкую неподвижную хмылку, я начинаю взволнованно пританцовывать перед небольшой компанией, стоящей на мосту. Как только их внимание приковано ко мне, я выдаю пантомиму. Я делаю несколько попыток забраться на велосипед и всякий раз опрокидываюсь на мостовую. Потом начинаю вращать воображаемые педали я оглядываюсь, удивляясь, куда делся мой транспорт. Потом притворяюсь, что еду на каком-то ужасно ветхом сидении и насаживаюсь на столбик под ним». Щеки балет от примерзшей улыбки. Я накачиваю пару невидимых шин, неравномерно разрастающихся в моих все шире разводимых руках и лопающихся, подобно голове Таби, в сценическом номере. Это финал. Больше идей в голову не идет. Я иду на поклоны и лицом вниз перед своей аудиторией. Смех сопровождается реобью аплодисментов, если только за эти звуки я не принимаю по ошибке шум канала. Выходит, мои усилия коту под хвост... Я ведь даже не поставил коробочку для пожертвований. Не переставая удивляться своему идиотизму, я завожу левую руку за спину, а правую вытягиваю вперед. Через мгновение в мою ладонь падает какой-то холодный кругляш. За ним еще один, остальные бряцают по тротуару, один задевает край моей руки. Вскоре мои благодатели расходятся, избавив меня от мучительной необходимости смотреть им в глаза, оставив меня считать синяки и доходы. Я заработал 11 евро, 12, даже больше. «Спасибо!» — кричу я, привлекая еще парочку подозрительных взглядов и ссыпаю монеты в карман брюк. «У меня более чем достаточно денег, чтобы оплатить счет в золотой чаше, я твердо намерен вернуть свою карту, пока прохиндей за прилавком, вполне способный догадаться о правильном порядке цифр из моего пин-кода, не обчистил меня. Окрыленный, я быстро шагаю по аллее». Люди расступаются, давая мне дорогу и обеспечивая подозрительно широкий проход, и вскоре я понимаю, что можно уже убрать ухмылку с лица. У меня с трудом выходит подавить смех, когда я думаю о дырке, которую кто-то пробил в моих финансах. Дырки больше, чем сама стена. Прикусывая щеки изнутри и изо всех сил стараясь не дать истерики волю, я пересекаю еще один мостик. Блестящая репь воды мешает мне сосредоточиться». Каким-то образом я умудрился уйти далеко от отеля. Ни золотой чаши, ни его самого не видно. Куда идти? Вперед? Назад? По этой стороне улицы, по другой? Быть может, стоит вернуться на мост? Мне до одури хочется, чтобы людей вокруг стало чуть поменьше. Их зубастые силуэты мешают смотреть прямо вперед. Добравшись до моста, я сразу бегу на середину. Перила словно становятся мягкими и липкими под моими руками. Отсюда квартал просматривается в обоих направлениях, Примерно на полмили. Но ни золотой чаши, ни отеля «Дуаз» нигде нет. Не может такого быть. В этот раз, чтобы попасть на другую улицу, я не пользуюсь мостами, густая ржавая рябь так и липнет к зрению. Я сразу вспоминаю об оптических эффектах, что использовались в старых фильмах для обозначения смены времени и места. Здания вокруг меня будто бы вытянулись, изготовившись превратиться во что-то иное прямо у меня на глазах. «Почему тут так много секс-шопов?» «Голые фигуры на обложках дисков, в витринах действительно такие толстые? Или у меня опять проблемы со зрением?» «Эй, вы!» — окликаю я парочку азиатского вида, всплывающую в поле зрения. «Прошу прощения!» — бормочу я, и хоть они и чирикают, не то на китайском, не то на каком-то родственном ему языке спрашиваю. «Можете мне помочь?» Оба улыбаются мне, или по меньшей мере демонстрируют зубы. «Голландский!» — говорит мужчина. «Говорите голландский!» Дуас! Мужчина хмурится и спешно уводит свою спутницу прочь. «Я что, совершил какое-то преступление против китайского этикета?» «Три девушки, явно говорящие на голландском, выходят на мост, и я спешу к ним». «Дуас!» — умоляю я, протягивая поднятые вверх руки. «Дуас!» «Я хоть правильно произношу?» «Это чертово слово!» «Они явно не знают, как на меня реагировать, смеяться или пугаться, и после непродолжительных раздумий выбирают второе». Следующий человек, к которому я обращаюсь, просто улыбается и кивает, а какая-то женщина таращится на меня во все глаза и отводит голову назад. Я начинаю чувствовать себя пойманным в ловушку этого одинокого голландского слова. Но потом до меня доходит, что как минимум еще один ориентир у меня есть. «Золотая чаша!» Умоляющим голосом обращаюсь я к типу в деловом костюме. Он хмурится, и я на секунду сникаю. Видимо, мне попался какой-то здешний ханжа, нежалующий подобное заведение». Но в следующее мгновение он протягивает руку и указывает куда-то мне за спину. «Там!» «Нет, нет, нет!» «Но оно действительно там!» «По другую сторону следующего моста!» «Выходит, я проглядел его из-за того, что неправильно запомнил название отеля?» «Спасибо!» «Благодарю я мужчину и как спринтер несусь к чаше вдоль канала, молясь про себя, чтобы она куда-нибудь не исчезла!» Наклейка на стекле в виде марихуаны, анимированная, отражающие рябью канала, приветствует меня. Плечом я налегаю на двери вваливаюсь внутрь, шаря в кармане по пути к стойке. «Вот ваши деньги», — сообщаю я, бухая сжатый кулак на стойку. «Гоните карточку, мне нужно позвонить». Этот человеческий обрубок качает голову, и пальцы чешутся впиться ему в глотку. «Отсюда нельзя звонить». «Я буду звонить из номера». Я чуть раздвигаю пальцы, разрешая ему полюбоваться на монеты. «Моя карточка! Я плачу вы ее мне возвращаете!» «Андерстенд?» Он смотрит на кулак и ныряет под прилавок. «Неужто за оружием?» Что ж, старый добрый трюк из репертуара трех балбесов проучит его. Разведя пальцы свободной руки козой, я выбрасываю ее вперед, намереваясь ткнуть его в глаза, но он достает всего лишь мою карточку. Поняв, что чуть сбух ты барахты, не напал на человека, я паникую» отчитав пять евро, я выхватываю у него свою собственность и бегу прочь из зала, мигом ставшего еще меньше и тусклее. Наверное, всему виной обилие дыма из-за косяков, от которого слезятся глаза. Но все же на полпути меня останавливает нерешительный вопрос, и я возвращаюсь к нему. Как переводится с голландского? «Дуас! Дурак!» Судя по взгляду, так хозяин чаши называет и меня. Хихикая, я выбегаю на улицу. «Так как там по-настоящему зовется этот отель?» «Не то «свард», «не то «сворд». И он как вообще произносится «сарт» или «свард»?» «Да неважно, надо звонить в банк как можно скорее». Партия все такой же, неуместно высокий, как воплотившееся отражение толстяка в кривом зеркале. Стараясь не расхохотаться ему в лицо, я спрашиваю. «Новости из-за аэропорта есть?» «Пока никаких. Мы сообщим, когда они придут за вами». «Ух, как же зловеще звучит!» Я благодарю его и поднимаюсь наверх по лестнице, кажущейся почти вертикальной. Цветочный узор коридорных обоев начинает извиваться и деформироваться с моим появлением, и я невольно прыскаю в кулак. Итак, вот они, номера. Мой четырнадцатый. Я прохожу номер двенадцать, вставляю карточку в прорезь на следующей двери и скручиваю ручку или пытаюсь скрутить. Ключ не работает. Число на карточке, безусловно, 14 Я чувствую, как зловещие тринадцать маячат у меня за спиной. Кто в моей комнате? Они закрыли дверь? Кто-то изнутри, их там много, ржет как конь. Вскоре я все-таки дотумкиваю, в чем проблема. Я пытаюсь открыть дверь кредиткой. Вытащив ключ из кармана, я пихаю его в проем так сильно, что он сгибается. Замок щелкает, и дверь поддается с первого раза. Придерживая ее в открытом состоянии одной ногой, я нащупываю в омраке разъем, отвечающий за свет. В комнате так же тихо, как в фильме «Таби Текерея», и я не могу сказать, принес ли я с собой запах конопли, или кто-то начудил здесь, пока меня не было. Сделав еще один шаг навстречу разъему, я пугаюсь собственного отражения, прянувшего на меня из зеркала на дальней стене, и так яростно втыкаю карточку в гнездо, что пластик почти трескается. Комната пуста. Вероятно... Смех доносился из соседнего номера. «Может, из тринадцатого?» «Да, неважно». Я запираюсь, стряхиваю с ног ботинки, сажусь на кровать, вожусь с реквизитами карточки. В случае мне пока что благоволит. Звонок в техническую поддержку, бесплатный из любой точки Европы. Записанный женский голос просит меня внимательно слушать и приглашает выбрать один из полдюжины вариантов с помощью клавиатуры. Скреплю зубами в бешенстве, любой вариант приводит к еще большему количеству бессмысленных разветвлений, будто я прохожу идиотский интерактивный тест. В конце концов мне сообщают, что все линии закрыты до завтрашнего утра, и с живым оператором мне никак не связаться, разве что оставить сообщение. Подняв глаза и столкнувшись с собственным дико лыбящимся отражением, я испытываю огромный соблазн запустить в эту рожу трубкой. Но я этого не делаю. Я с покорностью... Зачитываю номер моей карточки и оповещаю банк о том, что мой счет ни с того, ни с сего ушел в глубокий минус. Я добавляю свой адрес электронной почты и номер телефона Натали, прежде чем призвать банк понять проблему правильно и связаться со мной в ближайшее время. Зовут меня Лишевец, говорю я напоследок. Саймон Лишевец. Саймон Лишенец, покорно повторяет за мной, статическое эхо. Рыкнув, я кладу трубку. До боли в мозгу не хватает чего-нибудь вроде ноутбука. Так я мог бы продолжить работу над своей книгой. В голове роятся смутные идеи о Таби и его соратнике Харти. Но почему-то мне не хочется думать о них сейчас. Я беру пульт дистанционного управления, сажусь у изголовья кровати и включаю телевизор, притулившийся на углу туалетного столика. Выбор каналов невелик, да и ни одного на английском тут нет». Везде люди над чем-то смеются, но причина веселья лично мне вопиющей неочевидна. Что смешного в съемках бунтов, к примеру? Это что, какой-то современный вид сатиры? Когда ведущий начинает смеяться прямо в камеру, я выключаю телевизор. Жаль, но то же самое никак не проделать с моей гудящей наэлектризованной головой. Возможно, у меня получится задремать, если я полежу некоторое время в темноте. Не стоило вспоминать о Табби. Каждый раз... Когда я пытаюсь по лесенке из приятных воспоминаний, работа с Натали, дружба с Марком, переезд к ним, спуститься в царство Морфея, из темноты выплывает бледное лицо Таби и раздувается, заслоняя собой все прочее. Как же избавиться от несносного комедианта, который час на секундочку? Все еще темно. Я поднимаю запястье к растрескавшимся от усталости глазам. Сначала я принимаю круглый объект, парящий надо мной за циферблат часов. Только что часы забыли на потолке. Прежде чем я фокусирую взгляд, круглое нечто скользит по стене и шмыгает куда-то за кровать. Как такое возможно? Свет фар не дотянулся бы сюда с ближайшей автодороги. Должно быть, я проглядел какой-то виток трассы или проезжу аллею напротив отеля. Шансов заснуть у меня мало. И поэтому я поднимаюсь и иду к окну проверить предположение. Дергаюсь за шнурок, поднимающий жалюзи. Никаких аллей, никаких зазоров в частоколе зданий по ту сторону канала. Одна лишь водяная рябь, заползающая куда-то на самую подкорку восприятия. Может, кто-то просто посветил мне в окно фонариком из дома напротив? Эта мысль рождает неуютное ощущение наблюдения извне. Нет, все-таки лодка. Лодка, проплывшая по каналу. Ну, конечно, что же еще... Издав облегченный смешок, я опускаю планки жалюзей, делаю шаг назад к кровати и наступаю на какой-то предмет, выскользнувший из-под нее. Сразу в голове возникает образ из детства. Я на пляже, наступил на медузу. Настолько холодно и эластично, это что-то под моей босой пяткой. Мне нужно посмотреть вниз, и я заставляю себя сделать это. В некотором смысле эта тварь действительно похожа на медузу. Плоская и округлая, бледная и блестящая. Вот только там, где у медуз обычно находится гладь верхушки мантии, у этого существа стопроцентно счастливая физиономия Теккерея Лейна, более известного как Табби Теккерея. Лицо таращит на меня глаза и улыбается, прежде чем беззвучно скользнуть обратно под кровать.